Бергузин, Маргарите чёрной. Имя такое Бергузин, вы, конечно, слыхали. Эй, Бергузин, по шевелевый вал это из песни. Помните, в романе Мастер и Маргарита её под управлением чёрта поёт хор советских чиновников. В песне имеется в виду могучий байкальский ветер, предвестник солнечной погоды. А есть ещё река Бергузин, впадающая в Байкал. Места всё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 А сейчас, не возражаете, чуток истории вам не слишком известный. В первой половине XIX века Боргузин стал местом ссылки политических и неблагонадёжных, короче, тех, кто представлял угрозу устоям общества. Ну и бывших катаржантам поселяли, дальше ведь некуда, дальше Китай. Чуть не первыми сильными были братья Кюфельбеккеры. Старший так и похоронен на Боргузинском кладбище.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 В местечке, окружённом высоченными скалами Баргузинского хребта, на живописных берегах реки, берущей начало в отрогах Лисистых гор, сложился такой вот своеобразный бурят-еврейско-китайский интернационал. И, знаете, вполне гармонично сложился. Может, природа этой сибирской Швейцарии с её суровыми буранными зимами и обжигающе коротким летом способствовала гармонии такого необычного буддийско-иудейского симбиоза. По воспоминаниям моей матери, рассказываю о жизни, которой я скоро подберусь, жил этот Вавилон в миниатюре трудно, но дружно, во взаимовыручке и в взаимоподдержке. Кстати, от матушки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 из этапных сопроводительных документов впечатлил на всю жизнь. С пожелтевшей газетной страницы на меня сурово смотрела совершенно разбойничья, даже зверская физиономия прадеда Абрама. Сверхий взор из-под кустистых бровей, сходящихся на переносице орлиного носа, растрёпанная борода, насколько удалось мне позже выяснить, политических в кандалы не заковывали. А уж скандалы по всему этапу были уделом особо отъявленных головорезов. Так что склонно я думать, что в Баргузине прад де появился, выйдя на поселение с каторги. А уж за что на каторгу угодил? Ха, хотела бы я знать. Что собой представлял Баргузин в годы, когда там нарисовался мой разбойничий предок, словно какой-то магнит,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 впоследствии совершивший дерзкий, но неудавшийся побег поселилось здесь и разрослось высланное из Одессы семейство знаменитого толмудиста Новомейского, чей сын развернул золотодобычу во впечатляющих масштабах. Он владел несколькими приисками,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 Бросив весь свой бизнес, включая первую в Сибири промышленную драгу, с большим трудом и хлопотами перевезённую из Англии, очень вовремя в 1920 году перебрался с семьёй туда, где по жарче, но поспокойнее, в Палестину. Да, вы правы. Это тот самый Моше Навомейский, основатель химической промышленности Израиля, который ещё учился в Германии. В вовлёк идеи освоения минеральных чудес Мёртвого моря. Но вернусь к родне. Не удивительно, что при таком количестве революционеров на душу всего лишь 3.000ного населения к семьям сыновных в Баргузине относились с уважением. Может, поэтому в основу семейной легенды баргузинских майзелей и была положена политическая версия, которая потом при советской власти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 в том числе моего деда Александра. Сам прадед Абрам Майзель протянул не слишком долго. Видимо, годы каторги своё взяли. А вот жена его прожила на диво долгую жизнь, сохранила хозяйство, подняла детей, пережила раскулачивание, ужас и гражданской войны, в которую затянуло и перемололо почти всех её сыновей. И хотя слепла, оплакивая шесть гробов одновременно, прожила аж 106 лет, до глубокой старости оберегая семью и хлопоча над многочисленными внуками. Мою мать, свою внучку Гитту, она почему-то называла прокурором. Вот я и добралась до истории моей матери, о которой не перестаю думать даже спустя годы после её ухода, о жизни её. и поступках не было дня, чтобы хоть на мгновение я не задумалась о её судьбе, о врождённом авантюризме, о сопротивлении обстоятельствам и азартном преодолении препятствий, о моём незадачливом рождении. Короче о том, что не даёт мне покоя уже много лет. Матушка моя Майзель Гит Александровна родилась в семье Александра Абрамовича Майзеля и Ривки Яковлевны Потехиной, представителей последнего поколения настоящих баргузинских евреев, работающих, многодетных, истопривязанных к местности и своему хозяйству. Знаете, где я видала такие семьи? В израильских кибуцах. Но не буду отвлекаться.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 А она уже закусила удила, уже ощутила зуд в лопатках, уже поняла, что вся её будущая жизнь будет погребена в стойке для скота. Ночью собрала узелок с самыми необходимыми вещами, подговорила младшего брата Обрашку помочь ей и утром вышла из дому якобы на минутку к подруге, дождавшейся за околицей брата, она Без денег, на перекладных попутках добралась до Иркутска, где поступила в медицинский почему-то институт. Может именно там место в общежитии нашлось. О чём, впрочем, никогда не пожалела. Дед потом простил свою блудную дочь, не сразу, конечно, но когда она приехала в гости уже телемированным врачом, простил, обнял, поцеловал. и гордился всю оставшуюся жизнь. Но всё это было потом, потом, а учёбу её пришлось как раз на годы Великой Отечественной, и мать, работая после лекций медсестрой в эвако госпитале, успевала ещё бегать в студию Плятта, организованную при эвакуированном театре Массовета. И когда всё успевала, специализацию выбрала она странную, мужскую дерматовенеролог.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 рассказывала мать. Вилеле отправляться в какой-то отдалённый район. Прискакала я, значит, туда, смотрю юрта. Вокруг неё шаман бегает, в бубен колотит, а в юрте женщина рожает, к потолку подвешенная. Ну и целых 3 года я жила одна в отдельной юрте, как королева тувинская, с шаманами сражалась, дважды отравление избежала, дважды в меня стреляли. При чуть не заели меня до смерти. А сколько роскошной практики: сифилис, ганорея, триппер, твёрдый шанкр на практиковалась на всю жизнь. Но простые тувинцы меня уважали. На прощание даже шубу подарили. Эту шубу, кстати, я отлично помню. Из запрещённого какстрелу соболя, тяжёлая Мослениста, черно-коричневая, золотисто искрой, она служила нам много лет. Отрубив в ту веке, как положено, аккурат 3 года, матушка перебралась в Улан-Удэ, где какое-то время работала в железнодорожной больнице. И вот там некий пациент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 с профессиональной врачебной жёсткостью и насмешливым цинизмом. Тут надо бы как-то описать, как-то нарисовать картинку, чтобы вы ощутили уникальную О веяной морской романтикой атмосферу Владивостока тех лет, закрытого тихоокеанского форпоста, украшенного кумачёвыми ростяжками со знаменитой ленинской цитатой: "Владивосток далеко, но город-то нашнский". Несмотря на закрытый режим, культурная жизнь города была гораздо богаче и насыщенней иных центральных и вполне открытых городов Союза.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 Особой популярностью пользовались в её исполнении сцена расставания Катюши Масловой с Нехлюдовым, сцена у фонтана Марины Мнишек, лже Дмитрий и поэма Ольги Бергольц Ленинградский метроном. Тексты эти помнила до глубокой старости. В её ближний круг входили известные в городе артисты, журналисты, врачи,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 статного красавца истонца, будущего капитана дальнего плавания. Матушка никогда особо о нём не распространялась и считала, что мне не обязательно знать подробности. Думаю, будь её воля, она вообще представила бы моё появление на свет результатом непорочного зачатия. Из тех скудных сведений, что удалось мне вытянуть из неё в минуты хорошего настроения, я поняла лишь, что на момент их короткого романа производитель был женат и имел трёхлетнюю дочку. Всё это матушку устраивало. Дочка подтверждение способности стать биологическим отцом, семья предлог для её отказа от дальнейших отношений. Правда гораздо позже подруги матушкины рассказывали, что скромный, немногословный донор был настолько ослеплён вниманием к нему звезды Владивостока, что ради неё готов был расторгнуть свой брак. Я так и не узнала, как его звали. Мать упорно молчала. По воспоминаниям её подруг, непривычное какое-то имя, то ли Хольгер, то ли Хярмель, все звали его просто Женя.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 Одним словом, блестящий офицер. Они чем-то даже были с матушкой похожи, замечательная пара. Роман был стремительным и бурным. Потерявший голову контр-адмирал давал в матушкину честь салют со всех тихоокеанских кораблей, заваливал её подарками, конфетами и ежедневными корзинами цветов. Стоит ли говорить,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 Зачатовыс с истонцем ребёнка плодом их с Борисом сумашечьей любви. По некоторым проговоркам знаю, что незадачливый и ни в чём не повинный производитель несколько раз предпринимал попытку выяснения отношений, за что на всю жизнь получил в её устах клеймо бастарда. Возможно, она не вполне понимала, что бастардом был как раз не он, а я. Так лихо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 Матушка отправилась одна пешком, благо недалеко было. И вот я родилась. Думаю, это было самым тяжким ударом в её жизнь. Почему-то она решила, и все эти месяцы себя уговаривала, что жгучая еврейская кровь возобладает над прохладной прибалтийской, и внешне ребёнок пойдёт в её родню, заодно напоминая и Бориса. Но вокруг её уверенности. Я родилась беленькой, сероглазой, чужой, точной копией бастарда и полной противоположностью матери. В роддоме все умилялись, поздравляли её и нахваливали беляночку одуванчика, мать же окаменела. Её дневник сохранился до сих пор. Она даже и годы спустя не сочла нужным выморочить эту запись. Ей всегда было плевать, кто и что о ней подумает, пусть даже это и была я, её единственный ребёнок. Иногда я листаю этот дневник, размышляя, от чего же она не уничтожила его. В дать записи ошибиться невозможно. Это день моего рождения. Вся в него, в этого бастарда. Как я его мужа на чурбана этого ненавидела всю беременность. Все меня поздравляют, радуются за меня, и никто не знает, что сейчас творится у меня в душе. А контр-адмирал из своего учебного похода слал ей горячие письма с глубоким подтекстом, захлёбывался в страстных признаниях в любви и мечтах поскорее увидеть свою малышку, для которой во время захода из кадры в Индонезию папа купил прелестное платьице. Хм. Мать это платьице потом всю жизнь берегла, как самую драгоценную реликвию, периодически извлекая из красивой картонной коробки и приговаривая: "Это тебе контр-адмирал из Индонезии привёз".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 Я часто пыталась представить себе этот момент, как он трезвонит, не отрывая пальца от кнопки звонка, врывается, обхватывает её в прихожей, как бросается в комнату, склоняется и замирает над моей кроваткой. И каждый раз моё воображение смущённо отступало, тушевалось, как бы отворачиваясь от этой кощунственной сцены. Странно, что из всех его писем, пылких, горячечных, влюблённых, она оставила неуничтоженным только это холодное вежливое письмо, жирную точку над и, будто хотела, чтобы оно всю жизнь напоминало ей о чём, о провале блистательного плана или служило бы неким бичом, дабы хлестать себя по плечам, по щекам до конца жизни.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 не просто была одной. Весёлая жизнь звезды Владивостока закончилась по всем статьям. Наверное, могла бы устроить свою судьбу, кажется, так оно звучит, но не устроила. Хотя ещё много лет была в отличной форме, и полюбимой её присказке самцов попрежнему хватало. Никто. Никто её не задел. Когда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 Да, она была хорошей, строгой матерью. Всегда с гордостью подчёркивала, что держит меня в ежовых рукавицах. И это ей богу было не лишним. Росла я своевольной, настырной, дерзкой девчонкой. Всё ж на какую-то часть доунаследовала да характер таёжных майзелей. Характер, без которого никто бы из них не выжил там. у подножья Баргузинского хребта